Когда они проезжали мимо дороги, где нашли машину графини, в душе инспектора вновь шевельнулось неясное волнение. Здесь, на земле Салиса, чуть прикрытую ветками машину, не сумел бы обнаружить только слепой. А ведь ее могли оставить у дороги, ведущей на юг, или, по крайней мере, на земле, принадлежащей кому-то другому. Бени. Я не могу избавиться от мысли, что это какая-то хитрость. Салис говорят профессионал и совсем не глуп. Наверное, с возрастом утратил квалификацию. Знаете, сейчас ему ближе к 60, чем к 50. К тому же, около 20 лет в Тоскане, должно быть, потерял свой сардинский инстинкт оставить на своей земле машину и надпись все это выше моего понимания. Нужны более крепкие мозги, чем мои, чтобы разобраться в таких вещах. Инспектор, даже с его скромным мнением о собственных умственных способностях уже собрал по капле и сохранил в памяти большую часть информации, необходимой, чтобы понять эти противоречия. Он оставил эту тему. — Странно. А я и не думал, что он такой старый. Было его следующее замечание. «Все из-за объявления о розыске. Фото на нем времен его ареста в восьмидесятые годы. Он посидел в тюрьме и с тех пор ни разу не снимался. Понимаете, о чем я?» «Да, конечно». В груди вновь зашевелилась тревога. Но прежде чем инспектор понял причину... Бени ударил по тормозам. Какая-то женщина вышла на дорогу и махала им, прося остановиться. Они уже почти взобрались на гору, где начиналась деревня Бени с желтыми оштукатуренными фермерскими домами вдоль дороги. Каждый со своим клочком земли, стайкой кур, огородом и собакой на длинной цепи, бегающий с лаем от винной бочки, служащей ей конурой, проезжающим машинам. Женщина была невысокого роста и разговаривала с ними через окно джипа, стоя на цыпочках. В открытое окно ветер доносил запахи сладкого дыма отлеющих от дров и мясного супа с овощами и розмарином. На женщине был длинный фартук и толстая шерстяная шаль, но, несмотря на тускнеющий день и ледяной холод, она вышла на улицу в открытых домашних шлепанцах чтобы покормить курку кукурузой и запереть их на ночь. «Я слышала, вы разыскиваете собаку?» «Да, возможно, она мертва, однако мы все равно хотели бы узнать о ней». «Сегодня утром, когда вы тут расспрашивали о ней, я была на рынке. Узнала только, когда домой возвращалась, а ведь я видела ее больше недели тому назад». Тогда она была жива, но сейчас, думаю, уже нет. Она вся была в крови и тащилась так, словно у нее кости переломаны. — Опишите ее. Вы, наверное, замерзли. Может, пройдем к вам на кухню? — Я должна кур покормить. Широкая обветренная кисть, которой она охватала за открытое окно джипа, посинела от холода, кожа на пальцах потрескалась. Это была маленькая собачонка, тусклого окраса не такая как те которых полно вокруг не охотничья этих если они потерялись обычно можно найти среди бродячих псов особенно молодых мой муж пытался поймать ее и пристрелить чтобы не мучилась она ускользнула и бросилась к дороге что ведет к деревне какая-то машина ее ударила и подбросила в воздух но она поднялась и поскуливая потащилась прочь Поищите вокруг, небось найдете ее тело где-нибудь поблизости. Мы решили, что ее и до этого сбила машина, а сейчас говорят, что это дело рук Руксалиса, что он еще натворил.